Глава пятая. Подъем, — Хе! Подъём, бойцы! В темноте передо мной возникали светлые точки. С каждым ударом сердца их становилось всё больше. Болела голова. И не в последнюю очередь из-за этого хриплого голоса, который продолжал кричать. — Поднимайтесь на ноги! Я понял, что самое моё сильное желание в данный момент — стать на ноги. Попытался его осуществить. У меня получилось. Я уже разобрался, где веро, где низ. Чувствовал деревянный пол под босыми ногами. Ощущал запахи. Букет незнакомых, спиртной душок, смрад немытых тел и фекалий. Слышал голоса людей вдалеке, птиц за спиной. Но зрение возвращалось медленно. «Выпрямились! Руки прижали к бедрам! Животы втянули!» Я различил перед собой очертания человека. Невысокого, на полголовы ниже меня, широкоплечего. Мужчина. В одежде красного цвета. Кричал именно он. «Меня зовут Варбрен. Я командир вашего отряда. Но я не один из вас. Обращаться ко мне нужно, командир Варбрен. Запомните это. Я отдаю вам приказы, вы мне подчиняетесь. Всё просто. Это понятно?» Я кивнул. «Не слышу! Да, командир Варбрен!» — сказал я. Кто-то, стоявший справа от меня, прокричал то же самое. На лице Варбрена стали проявляться детали. Маленькие круглые глазки, приплюснутый нос, ямочки на широком подбородке, а главное — пышные чёрные усы. За спиной мужчины я увидел дверной проём, окрашенную в серый цвет деревянную стену. По обе стороны от меня кровати. Понял, что нахожусь в тесной комнатушке, похожей на ту в трактире, которую снимала для меня Мираша. И еще краем глаза заметил справа от себя человека. Голого, как и я. Замерзшего с приподнятой головой. Узнал его. Гор. Это его голос только что вторил моему. — Объясняю вам наши правила, бойцы! — сказал Варбрен. — Не смейте себя убивать! «Даже не пытайтесь. Ваша жизнь теперь принадлежит не вам. а Она — собственность клана Лизран. Запомните это. Это первое. Второе. Запрещаю вам сводить с груди знак подчинения. И свой, и чужой. Даже не пытайтесь. Третье. В пределах своего корпуса можете перемещаться свободно, но за пределы него выходить запрещаю». «Покидать здание можно только с моего разрешения, пока всё понятно?» «Да, командир Варбрен». «Хе, -хе. четвёртое. Никому не рассказывайте, кем были раньше, где жили и как сюда попали. Вы бойцы третьего отряда огоньков клана Лизран. Вот что вы должны о себе говорить». «Пятое. Вы всегда хотели служить в моём отряде. И ты, и ты. С детства». «Стать огоньком — ваша мечта! Ваша! Запомните это! Шестое! Мебель не портить! На стенах, полу и потолке ничего не черкать! Каждая доска в этой комнате стоит дороже, чем ваши головы! Вам ясно? Ну и шестое! У вас началась новая жизнь, бойцы! А значит, и имена будут новыми!» Варбрэнд ткнул меня в грудь. «Твое имя теперь Семнадцатый!» — шагнул к Гору. «Твое восемнадцатый!» — скрестил руки на груди. «Друг друга можете называть как угодно, но для меня и для клана других имен у вас больше нет, это понятно?» «Да, командир Варбрен!» «Кормить вас будут три раза в день. Перед каждым приемом пищи подается сигнал. После сигнала построение в шеренгу по одному на первом этаже корпуса». Место в шеренге согласно имени-номеру. В столовую идёте только после моего приказа. Колонной подвое. Первое время буду сопровождать отряд лично. Что ещё вам надо знать? Ага. Боевую инициацию проведём после полного формирования отряда. В соответствии с порядковым номером именем. Для вас это будет завтра-послезавтра. И уже после начнём тренировки, которые сделают вас полноценными боевыми единицами, полезными клану. «Все понятно?» «Да, командир Варбрен!» Варбрен достал из-под одежды пластину, которая висела у него на шее на плетеном шнуре, посмотрел на нее. «У вас есть десять тактов на то, чтобы привести себя в порядок, бойцы. Потом прозвучит сигнал на обед. На кроватях лежат ваши комплекты одежды, но не советую надевать их до того, как помоетесь. От вас разит, как от дикарей. А вы теперь не дикари, а будущие... Огоньки клана Лизран. Помните об этом. Помывочная на первом этаже в конце коридора. В тумбе под окном лежат полотенца и два куска мыла. Не тратьте мыло понапрасну. Новый кусок получите только в первый день нового месяца. Потеряете этот, будете натираться песком. Но такого запаха, как сейчас у вас быть, не должно. Помните, сразу после сигнала построения на первом этаже. «Явитесь на него чистыми и одетыми! Теперь всё! Приводите себя в порядок, бойцы!» Варбрен погладил усы, подкрутил их кончики, сказал «Хэ!» Развернулся на месте, черкнув каблуками по полу, и покинул комнату. Какое-то время я смотрел на дверной проём, потом повернулся к гору. Приподнял от удивления брови, на теле гора не было волос. Нигде. Без бороды он выглядел младше, чем мне казалось раньше, почти моим ровесником. Кого-то он мне напоминал. Крока. Похож. Круглолицый, с выпученными глазами, толстыми губами и оттопыренными ушами. Гор заставил меня улыбнуться. Помимо цифры на плече, я увидел на его теле еще два рисунка. На груди. «Где мы, друг, вжик?» — спросил Гор. «Точно не знаю», — ответил я, — «но думаю, что здесь из нас будут делать боевых магов». «Правда?» — сказал Гор. «Но ведь это ты хотел быть боевым магом, а я... Всегда мечтал стать огоньком. А что такое огонёк, друг Увжик?» «Не представляю». «Наверное, что-то хорошее. Ты слышал, Гор? Скоро обед». «Да, не мешало бы поесть». «Но как такое возможно? Когда мы заходили в портал, приближалось время ужина». «Действительно, тот-то мне так жрать хочется». Гор прикоснулся к груди к тому месту, где у него красовался рисунок изображения огня. «Думаешь, мы провалялись в отключке всю ночь?» — спросил он. «Что с нами произошло?» Помню, почувствовал боль. Вот здесь. Нас оглушили. Чем и зачем? И где этот куратор? «Забавно выглядишь без волос, друг Увжик. Потрогал свой подбородок, потом затылок. М -м да, кому помешала моя борода?» — Смотрю, и тебя пометили рисунками, друг Увжик. — Ещё бы знать зачем. — Узнаем, — сказал я. — А пока сделаем то, что велел командир Варбрен. Помоемся. И оденемся. Слышал, скоро построение. И обед. — Обед — это здорово, друг Увжик, — сказал Гор. — Ещё бы покурить, а потом переспать с женщиной и стать огоньком. — Так что такое огонёк, друг Увжик, и почему я хочу им стать? — Мы оба этого хотим, Гор. Я подошёл к тумбочке, стоявшей около окна, незастеклённого с открытыми ставнями. Заглянул в неё, взял с полки тёмный кирпичик, понюхал его. «Настоящее мыло», — сказал я. «Пахнет, правда, не очень». «Уж всяко лучше, чем мы, друговжик. Судя по запаху, мы пропустили не только ужин, да ещё и брили нас какой-то алхимией. Дорогая должна быть штука, но я бы обошёлся без неё». Неужели для того, чтобы стать огоньком, нужно сбрить волосы? В помывочной я порадовался, что гор пошёл туда вместе со мной. Всех известных мне молитв не хватило бы, чтобы заставить работать водопровод. Ничего подобного я ни в поселении, ни в нашем городе не видел. Сомневаюсь, что догадался бы повернуть эти вентили. Точно промучался бы тут в поисках воды до сигнала, отправился бы на построение грязным, благоухающий неприятными даже мне ароматами. От мыла пена получалась лучше, чем от мыльного корня, к которому я привык. Вода из э, крана, я только и успевал запоминать незнакомые слова, лилась мощной и холодная, с рыжим оттенком, с едва уловимым запахом болота. Смывая с себя грязь, я отметил, что на моей груди появились точно такие же картинки, как и на теле Гора. Интересно, они исчезнут при обращении? — подумал я. И сам себе напомнил. Нельзя обращаться. вар Варбрен запретил сводить эти картинки с тела. «А неплохая ткань», — сказал Гор, разглядывая свою одежду. Короткий халат с капюшоном, едва достававший ему до середины бёдер и штаны с широкими штанинами. Хоть здесь не придётся ходить с голыми ногами. Всё это красного цвета, как одежда Варбрена. Я наспех обтёрся полотенцем и тоже принялся одеваться. Одежда удобная, но непрактичная, не для походов в лес. Наблюдал при этом, как гора обувается. Такую обувь я раньше не видел. Гор обозвал её сандалии, твёрдая подошва и несколько верёвок. Какой от неё прок? Ноги она не согреет. А в тёплую погоду нет смысла обуваться. Так никаких денег на обувь не напасёшься. Я следил за движениями гора, как он обматывает верёвками ногу, какие узлы вяжет. Сам бы я никогда не додумался проделать с верёвками такие мудрёные действия. Но повторить их смог с первого раза. Не без подсказок, конечно. Сделал пару шагов. Подошва плотно прилегала к ноге. Не такая она и твёрдая, как мне сперва показалось Гнулась хорошо. Сандалии, обувь не для леса, но ходить в них удобно. «Вот мы с тобой и похожи на людей, друг Увжик», — сказал Гор. «Только очень уж одинаковые», — сказал я. «Считаешь это плохо?» «Наверное, нет, но мне не нравится быть как все». До сигнала на обед мы успели отнести в свою комнату мыло и полотенце. А по дороге осмотрели место, где оказались. Деревянный дом в два этажа с длинными коридорами и множеством запертых дверей. Раньше он показался бы мне огромным. Таких больших я в нашем городе не видел. Но после каменных залов, в которых я недавно побывал, стены из досок меня уже не впечатляли. По пути в свою комнату мы встретили несколько одетых, как и мы, людей. В основном мужчин. Но увидели одну женщину. Немолодую, с отеками вокруг глаз и опухшими губами. Она выглянула из-за двери, заметила нас, замерла, проводила нас взглядом. Мне показалось, что стоило лишь чихнуть, как женщина тут же спряталась бы, словно пугливая мышь. Я широко распахнул ставни, посмотрел в окно. Яркое пятно солнца на миг ослепило меня. Я зажмурился, приложил к бровям руку, пряча глаза от прямых солнечных лучей. Передо мной до самого горизонта простиралась поросшая чахлой пожелтевшей травой равнина. В небе над ней кружили птицы, что-то высматривая. Должны быть хищники. Птичьи голоса доносились и откуда-то сверху, вероятно, с крыши. Чириканье, и чужое, незнакомое. Дома я такого не слышал. Посмотрел по сторонам. Не увидел. Ни одного дерева. Зелени совсем мало. Все желтое, коричневое, серое. Чахлое, невзрачное. Вздрогнул, услышав сигнал. Похоже, звук получился бы, если бы кто-то ударил железным прутом по огромному пустому котлу. Громкий, звонкий. Такое не пропустишь. За дверью нашей комнаты раздался топот ног. Голоса. Гор неохотно встал с кровати, запахнул халат, завязал пояс, сказал. — Пошли, друг, вжиг. Мой живот требует, чтобы мы поторопились, а я привык прислушиваться к его желаниям. Иногда мне кажется, что это он мной командует, а не я им. С другой стороны, плохого он мне никогда не советовал. Я ему доверяю. Как думаешь, друг вжик, чем нас будут кормить? Хотелось бы что-то питательное и побольше. А еще было бы здорово, если бы после обеда нам выдали по сигаретке. Пусть по самой дешевой, согласен на такую. К тому же ты не куришь, друг вжик, а потому мне досталось бы сразу две». Когда мы спустились на первый этаж, увидели, что вдоль невидимой линии около стены стоят 16 человек. В такой же одежде, как у нас. 14 мужчин и две женщины. Некоторые, как и мы, с гором бриты наголо, но у большинства на головах уже появились короткие, похожие на клочки волосы. Особенно была заметна щетина на лицах мужчин. Среди охотников я никогда не выделялся ростом. Возможно, еще подрасту. Но в отряде Варбрена выше меня оказались лишь двое. Первый, уверен, имена соответствуют месту в шеренге, и... Я сосчитал шестой. Мы с Гором прошли в конец строя. Нас проводили взглядами. Кто-то безразличным, кто-то заинтересованным. Молча. Пока шел, отметил, что все в отряде старше меня. Моей ровесницей выглядела лишь высокая голубоглазая девица, седьмая, симпатичная, с печальными глазами. Хотя и она, мне кажется, повидала на три-четыре зимы больше, чем я. Спиртных ароматов не уловил, только те, какими обычно пахли люди. Из новых для меня отметил горький запах мыла. Такой же исходил теперь и от нас, с Гором. Я стал рядом с невысоким стариком. Морщинистым с отвисшими щеками. Ему не меньше, чем сорок зим. Гор рядом со мной. Его живот жалобно урчал. Своих вещей в комнате мы не обнаружили. Пропал и мой узелок с продуктами, и новой одеждой и даже ложка. Чем заглушить голод мы не придумали, что очень расстроило моего соседа по комнате. Обещанный обед Гор ждал с нетерпением. Только мы успели занять места в шеренге, как в конце коридора скрипнула дверь. Загрохотали шаги, четкие, решительные, знакомые. Я понял, что идет вар Брен еще до того, как посмотрел в его сторону. В лесу быстро привыкаешь узнавать, кто приближается, полагаясь на слух. Так остаётся больше времени на то, чтобы подготовить засаду или сбежать. Командир улыбался, поравнялся со мной. Вот и спиртовой запах. вар Варбрен дошёл до середины строя, остановился. Развернулся на месте, лицом к шеренге, пригладил усы. «Добрый день, бойцы!» — сказал он. — Рад сообщить вам, что мы полностью укомплектовали наш отряд. Уже сейчас вас больше, чем на утреннем построении. А на вечернем будем в полном составе. И это очень хорошая новость, ведь уже после ужина мы приступим к ритуалу инициации. Уверен, вы ждали этого не меньше, чем я. Начнем с первых номеров. Два-три дня, и вы перестанете быть бесполезными ртами. Я буду делать из вас настоящих бойцов. «Тех, кого боятся и ненавидят враги нашего клана!» Как только он это произнес, я снова услышал шаги. Кто-то спускался по лестнице со второго этажа, четверо. А потом и увидел тех, кто шагал по ступеням. Их увидел не только я. Повернул голову даже вар Брен. вот и наше пополнение», — сказал он. Окончание последнего слова командир произнес едва слышно. Глотки мужчин-отряда одновременно издали схожие возгласы. Из спускавшейся четвёрки все смотрели только на одного человека. На одну. И я вместе с ними. Не скажу, что это самая красивая женщина из тех, кого я встречал. Невысокого роста, худая, без волос. Со стопкой одежды в руках. Та же седьмая, стоявшая неподалёку от меня в строю, выглядела не хуже, но... Каждый шаг, каждое движение женщины завораживали. Горделиво приподнятый подбородок, полуулыбка на губах, лукавый блеск в глазах, словно сама богиня Сианора решила почтить нас своим вниманием. Ее ногота казалась естественной, и у самой женщины не вызывала никакого стеснения, в отличие от ее спутников — двух мужчин и коротконогой женщины, которые стыдливо прикрывались вещами. Женщины сошли с лестницы, в последнюю очередь я разглядел под ее ключицами две картинки, что были и у меня на груди, и двойку на плече, как у гора, свернула к помывочной. Строй снова шумно выдохнул. На спине женщины мы увидели большое и яркое изображение красного цветка. «М-да-а-а!» выразил вслух общие эмоции Варбрен. Подкрутил кончики усов. Дождался, пока пополнение скроется за дверью помывочной и продолжил. «Те из вас...» «Те из вас, кто выживет после ритуала, а таких будет большинство, станут огоньками, грозным оружием, настоящими боевыми магами. Теми, кем всегда славился клан Лизран. После многих часов тренировок вы обретете силу, бойцы. Обещаю. Я научу, как правильно ее использовать». Под моим командованием вы совершите множество боевых рейдов, убьёте много врагов, завоюете славу и почести и сможете гордиться тем, что приносите клану пользу. После своей короткой речи Варбрен велел перестроиться в колонну подвоя, я оказался в её хвосте вместе с Гором, и повёл нас в столовую. Из помещения мы выходили молча. Уверен, не только у меня перед глазами все еще стояла картинка. Красный цветок на женской спине. Потому что едва мы ступили на утоптанную дорожку, как я услышал чьи-то слова. «Скажите, что я спал и видел сон, братцы!» «Не думал, что когда-нибудь увижу одну из них собственными глазами!» «Кому бы похвастаться?» «И ведь не поверят!» «Жизнью, клянусь, братцы, это была Роза!»